Глава четвертая. Аккуратнее, не повредить его, предупредила я девушек, которые сейчас знакомились с результатами моей разведывательной операции. Нам еще предстоит опробовать амулет в действии. Если уж на меня, бывалую тетку, фотографии произвели впечатление, то на девушек они подействовали как выстрел из стартового пистолета на соревнованиях. Все, что мне сообщил император, я им уже успела рассказать. Информацию подопечные восприняли с восторгом. Их порадовало даже то, что первым испытанием станет медленный танец, а вторым – проверка на симпатию к местным мужчинам. Подробности я не знала, но картина представлялась и без того ясной. Землянки танцуют, влюбляются, а делорийцы удовлетворяют свое мужское самолюбие. И пусть пока что Рет опередил меня со счетом 1:0, есть еще время отыграть у него свои очки». Я постучала ложечкой по пустому бокалу, чтобы привлечь внимание. «Давайте кто-нибудь из вас примерит на себя амулет, и мы посмотрим, что будет». Нивиль, девушка в стиле вамп, выделившаяся еще при первом знакомстве, взяла амулет со стола и, протянув мне, категорично отрезала. «Инициатива наказуема исполнением. Вот на себе экспериментируйте», пожав плечами. Просунула голову в цепочку и прошла мимо изумленно расступившихся девочек к зеркалу. Из него смотрел типичный делариец. «Ух ты!» — невольно вырвалась у меня. «Крутяк!» «Под такой защитой можно смело затесаться в их ряды и разведать все, что они скрывают». У Кантеллы, синеглазый русоволосый красавицы, с грацией профессиональной балерины, загорелись глаза. Не теряя времени, зря я попыталась дотронуться до своей макушки — Отражение в зеркале показало, как мужская рука проходит сквозь голову и останавливается в районе ключицы. На несколько секунд воцарилась тишина, а потом мы все дружно захохотали. «Вариант со шпионажем, пожалуй, оставим на самый крайний случай», — подумала я, а вслух сказала. «Дорогие землянки, послушайте, пожалуйста, меня. Пусть местные мужчины навязали нам свою игру и ведут в счете, но они еще не в курсе, с кем связались». Теперь мы знаем о них гораздо больше, чем они думают». Я кивнула настоящий в центре стола планшет, на котором несколько минут назад девочки с упоением рассматривали фото деларийца. «А вот им о нас еще ничего толком не известно. Наше главное оружие какое?» Все молчали, поскольку уже выяснили опытным путем, что при мне лучше не умничать. Я выдержала паузу и сама ответила на свой вопрос. Наша слабость, и в первых испытаниях вы сможете ее продемонстрировать. В танце, если будете держаться трогательно женственно, и в испытании на симпатию, если позволите себе влюбиться в воображаемого красавца, просто когда будете смотреть на деларийские морды, вспоминайте тот образчик мужской красоты, который увидели на моем планшете, или придумайте свой идеал мужественности. Вопросы? Ответом не было одобрительное молчание. Ну что ж, тогда расходимся по своим домикам и ложимся спать, чтобы каждая из вас завтра была свежа, как роза.